Глава седьмая, в которой я готов быть героем, но не сильно хочется. «Ну что, как дела?» Калинин бросился мне навстречу, едва я прошел через вертушку и направился по дорожке в сторону управления. Складывалось такое ощущение, будто Владимир Александрович караулил меня прямо возле ближайших кустов, как верный пес хозяина. Был бы хвост, моталял бы им с особым усердием. Вид при этом у Калинина был ошалевший. Хотя так-то гораздо приличнее, чем обычно. Амбре из... от излияния точно отсутствовало. Зато Володя радовал мир своим гладко выбритым лицом, идеально выглаженным костюмом и обувью, начищенной с таким усердием, что при желании я, наверное, смог бы рассмотреть свое отражение в носках туфель. Старался человек сразу заметно. Но вот выражение этого гладко выбритого лица напоминало сову, которая внезапно узнала, что она, может даже и не сова вовсе. Володины глаза как-то сильно округлились и норовили вылезти на лоб. Возникало ощущение, что он сейчас реально заухает. Что конкретно ты имеешь в виду? Я обошел особисто и, не останавливаясь, продолжил идти к зданию управления. Насколько могу предположить, вся компания, которая должна встречать Кастро, уже на месте, включая тупливо. Они тут тоже с самого утра в ожидании чуда, вернее, сначала в ожидании меня, а потом уже чудо. Как и решили с Алексеем Алексеевичем, я из аэропорта следовал сначала за кортежем, а потом уехал вперед колонны. Тем более Фидель изъявил желание притормозить в центре города, дабы пообщаться с людьми. А людей от Фиделя перло знатно. Я, наверное, впервые видел столь ярко выраженную народную любовь. Жители города высыпали на улице с цветами и радостными лицами. И главное, это было по-настоящему. Что интересно, их никто не разгонял, не пытался держать за ограждениями. Люди кричали приветствие в сторону первой машины с открытым верхом, где находился сам команданта и Косыгин. Размахивали букетами, смеялись. Чёрти что, в общем, с точки зрения современного человека, чего-то не припомню я в своей прошлой жизни подобного народного восторга при появлении любого политика. Но, надо признать, сам Фидель Кастро вел себя тоже непривычно. Я, в принципе, даже понял, от чего так сильно волновались чекисты. Кубинец явно не хотел отделять себя от народа. Его появление не было приездом лидера страны. Это был приезд человека, рельционера, друга и боевого товарища. Честно говоря, если бы современный наемник задался целью грохнуть команданта, Это вообще не было бы проблемой. Да, я везде повсюду видел мелькающие в толпе лица коллег. Но черт подери, Кастро крайне сложный для охраны клиент. Он вдруг ни с того ни с сего велел остановить машину, выбрался из нее и прямой наводкой двинулся к толпе горожан. Просто потому, что ему какая-то девочка что-то крикнула. Хотела поздороваться вроде. На месте чекистов, обеспечивающих безопасность кубинского лидера, я бы волосы выдрал на заднице, честное слово, по одному бы выдергивал бы от злости. Потому что Фидель вообще не парился о своей персоне. Что там рассказывал Марков? Сто, пятьсот покушений, ни одного удачного. Ну, либо команданты и правда заговоренные, либо, как говорил один сатирик из моего времени, ну, дебилы. В любом случае, пока Фидель наслаждался народной любовью, я, пользуюсь случаем, рванул на завод. Имея в виду Кастро, он прилетел?» Володя бежал позади меня, не успевая подстроиться под мой широкий шаг. «Нет, передумал». Я назад не оглядывался, потому что знал, коленин несется следом. «У нас не очень много времени для бесед, того и гляди, делегация скоро будет на месте». «Как?» — передумал. Владимир Александрович, споткнувшись на ходу от неожиданности заявления, буквально секунду смотрел на мою удаляющуюся спину, а потом кинулся снова догонять начальство. «Вот так!» — сказал, «не поеду в этот город и на этот завод не пойду. Там работает Вовка Калинин, он редкостный мудак. Связался с предательницей Филатовой и хотел своего руководителя, хорошего человека, угандошить». «А, шутите!» Особисто облегченно выдохнул, но тут же напрягся. — Я не хотел угандошить! — Слушай! Резко остановился, повернулся к Каленину лицом, а потом, для более точного понимания, ткнул пальцем ему в грудь. Чтоб у Володи не возникло сомнений, речь идет именно о нем. — Хватит считать меня идиотом, ясно? — Хватит! Я прекрасно знаю, что и кто хотел этой ночью. «И знаешь, Володя...» Несколько раз смахнул невидимые пылинки с плеча Калина. «Сейчас у меня имеется слишком много вопросов, требующих решений. И это вопросы гораздо важнее тебя, дуры Филатовой и Горька Ведерникова, Даже важнее, чем невинно убиенный инженер Маслов. И не менее невинно убиенная его жена. Если бы не ситуация, которую в данный момент пытаюсь разрешить, Вся ваша гоп-компания уже давно давала бы объяснение в другом месте и другим людям. И мы обязательно, уверяю тебя, обязательно вернемся к этой теме, но чуть позже. Я, не дожидаясь ответа Калинина, который молча сопел, выслушивая мою отповедь, развернулся и вошел в здание управления. Особист стопал следом. Я слышал за спиной его тяжелое дыхание. Конечно, мне не стоило говорить все это Владимиру Александровичу в лицо. Глупо. По сути, я дал ему понять, что после отъезда Фиделя займусь насущным вопросом. Нет, даже вопросами, касающимися всей этой истории с убийством инженера. Я теперь не просто подозревал, что там замешаны Филатова, Ведерников и Калинин. Я в этом уверен на сто процентов. И еще, что немаловажно. Судя по той театральной речи, которую Нина Ивановна исполняла в своей квартире буквально минувшей ночью, она точно не убивала ни Маслова, ни Маслова. Но Филатову известно, кто это сделал. Учитывая, что кроме нее в данной истории замешанный Игорь Особист, между двумя претендентами на комиссарское тело блондинки явно есть недопонимание и секреты. Ниночка говорила со мной, создавая впечатление откровенности, но при этом далеко не все, потому что знала, в ванной сидит в засаде Калинин. Соответственно, что? Соответственно, Володю в некоторых вопросах используют в темную, и многого Володя тупо не знает, например, о Ведерникове. Короче, это такая компания, где жаба пытается сажать гадюку, а гадюка упорно лезет к пауку. В любом случае, если я и вернусь к данному вопросу, то лишь по дороге к новой жизни, когда буду отсюда далеко. Чисто ради любопытства проанализирую более подробно, потому как варианта развития событий два. Либо все задуманное получится, я и Комарова уедем. Конечно, ни в какой Швейцарии никто не останется, уверен. Марков позаботился о том, чтобы нас там встретили подобающим образом. Особенно, если он действительно получит вожделенный список. Просто, честно говоря, пока даже не готов думать, а что именно я сделаю, когда окажусь за пределами Союза. Либо мое имя будет значиться на памятнике, вернее, имя Максима Сергеевича, И то не факт, что памятник будет. Так что с прискорбием могу сказать, скорее всего, смерть Маслова так и останется нераскрытой. Хотя... Я завис, остановившись в холе управления, прямо возле дверей. Если все пройдет хорошо, если смогу избавиться от Маркова, от прошлого и всего этого дерьма, почему бы мне не слить нужную информацию полковнику? Напоследок, так сказать тупо отправить внеплановый отчет. Мол, обратите внимание на такие-то детали, а уже потом умереть. Максим Сергеевич, мне навстречу, раскинув руки, устремился Туполев. Все первые люди завода ожидали моего появления прямо тут внизу. Все хорошо, я пожал конструктору протянутую ладонь, хотя он так раскрылся, думал кинется с объятиями. Делегация едет следом за мной. Думаю, минут через пятнадцать будут на месте. Команданты там устроил выход в народ. — Это да, — Алексей Андреевич засмеялся, — Кастро любит неформальные моменты. — Так, товарищи, — Туполев оглянулся на остальных, — думаю, пора переместиться к проходной. Гости скоро будут. Собственно говоря, с этих слов события, словно по запланированному сценарию, резко ускорились. Не успели мы выйти на улицу, ворота, находящиеся неподалеку от вертушек, предназначенных для сотрудников, разъехались в стороны, пропуская кортеж. Естественно, мне в этот момент стало не до чего. Не до инженеров, будущего ягодюк. Меня интересовало благополучие кубинской делегации в общем и Фиделя Кастро в частности. Потому что версию с еще одним исполнителем — я все-таки по-прежнему не отметал. Тем более, учитывая внезапную смерть моего связного, вернее, связной, таинственную и неожиданную, если о факте гибели актрисы уже узнали хозяева, думаю, у них это точно вызвало вопросы. Правда, что уж греха таить. Пока готовились к приезду команданта, я реально приложил массу усилий, Чтоб его нахождение на территории завода было максимально безопасным. Даже чекисты косились на меня в те дни настороженно. Решили человек фанатик своего дела. Тем более никто из них ведь не знал, что мы в некотором роде коллеги. Я замудохал всех своим пронаидальным желанием прикрыть каждый угол, закоулок или точку, откуда можно было бы нанести вред кубинцу. Меня даже потихоньку отвели в сторонку и попросили не истерить. Но дело в том, что понятие безопасности сотрудников комитета в 1972 году сильно отличалось от моих понятий, человека, знающего как, кого и каким способом ухитрялись убрать в 90-е. Лично, конечно, не сталкивался, был слишком мал, но в силу специфики работы представления имею. По моему мнению, вся хваленная безопасность комитетчиков строилась на уверенности. Враги не посмеют действовать нагло, не попадут на территорию, не проскочат незамеченными. А когда я напомнил чекистам про убийство Кеннеди, вообще-то президента, которого не смогли уберечь на меня, вообще посмотрели как на психа. Потому, наверное, решили выполнить все мои озвученные требования относительно безопасности. Подумали, у человека с башкой явно бобо. -бо. Сделаем, что просит. Соответственно, теперь по всем точкам, с которых можно произвести выстрел, сидели чекисты. Но это не придавало мне уверенности. Потому как лично я понимаю наверняка, если бы захотел выполнить задание хозяев, выполнил бы. Не знаю, откуда такая уверенность. Скорее всего, отголоски сознания Максима Сергеевича дают о себе знать. В общем, я все время старался находиться максимально близко с командантом. И на крайний случай, без привлечения, рассматривал вариант, в котором мне придется его прикрывать. С одной стороны, от этого было как-то смешно, но какой к чертовой матери из меня герой? С другой стороны, естественно, вообще ни хрена не смешно. Одно дело изображать героя, к примеру, в бронике, где риск снижается, хотя выстрел в голову никто не отменял. А хорошие снайперы еще со времен Великой Отечественной, смотри, Второй мировой, уже имеются. И совсем другое дело отдать свою новую жизнь за лидера Кубы. Похвально, почетно, но глупо. Тем более я же не кошка. У меня семи запасных вариантов не имеется. Тут насчет Беляева и то не понял, за какие заслуги меня в него закинуло. Кастро, наоборот, был максимально расслаблен. Вел себя свободно наравне со всеми. И вообще демонстрировал огромную радость и дружелюбие. Ясен хрен. И ему что грустить. Он даже при ужасной жаре, расхаживая по заводу в военной форме и ботинках, чувствовал себя прекрасно. Ни капельки пота не стекло по его мужественному лицу. Рядом с этим человеком я начал испытывать комплексы неполноценности. Неловкая ситуация возникла только после демонстрационного полета того самого сверхзвукового пассажирского Ту-144 который поднялся в небо с аэродрома, находящегося на территории завода. Командант с интересом наблюдал весь процесс, а потом заявил, мол, он просто обязан посмотреть птичку изнутри. Так нам перевел его слова сын какого-то испанского коммуниста или революционера. Не запомнил деталей славной биографии отца этого гражданина. Гражданин выступал в роли толмача. Ну, как говорится, слово «гостья» закон. Отправились мы смотреть самолет внутри. Как говорила героиня одного фильма, а вы его видели, а вы его щупали? Видимо, командант отличался очень скрупулезным подходом к возможному приобретению столь нехилого товара. Так-то дружба дружбы, но не корову покупает человек. Сопровождающие сначала немного напряглись, Косыгин сразу бросил в сторону туполя вопросительный взгляд. Мол, все хорошо, не обосремся. Алексей Андреевич уверенно, со спокойным выражением в лица кивнул. Очень был уверен в том, что командента оценит тушку по достоинству, а по итогу пришлось выкусить. Когда мы оказались возле самолета, стоявшего в ангаре, часть сопровождающих тихонечко отползла в сторону. Постеснялись, наверное, бедолаги. Учитывая, что отсеялись именно те, кто имеет к заводу непосредственное отношение, я мысленно сам с собой посмеялся. Типа, не рискнули, что ли? Делегация зашла внутрь. Кастро и Косыгин уселись кресла. кресло. На кой черт это председатель Усамина не понял? Наверное, за компанию. у он в самолете может насидеться до одури. Потом принялись рассаживаться остальные. Видимо, решили брать пример с высшего руководства. Я скромненько остался в проходе, постоянно оглядываясь по сторонам. Моя паранойя ничуть не становилась меньше. Алексей Андреевич стал рассказывать о том, что из себя представляет этот лайнер, какие у него высокие летные качества, и скоростные, и комфортные, и так далее. Короче, в какой-то момент я чуть не прослезился. «Если верить словам Туполева, мы все сейчас прикоснулись к настоящему чуду». Фидель выслушал слова конструктора внимательно, в переводе, естественно, а затем вдруг начал задавать вполне конкретные вопросы, которых от него, судя по вытянувшимся лицам провожатых, не ожидали. «Какая дальность полета? Какой расход топлива? Какие шумовые характеристики?» Туполев все еще с выражением уверенности на лице назвал цифры. Фидель взял у одного из своих кубинцев салфетку ручку и начал подсчитывать. Окружающие его люди замерли, затаив дыхание. Считал, считал команданты, а потом поднял голову, оторвавшихся от своих записей, и огорошил народ. Не, нам такой самолет не подходит. Во-первых, он дорог. Во-вторых, он шумен, и в-третьих, он до Кубы без посадки не долетит, а с посадкой, а с посадкой будет еще дороже. Вы сейчас рассчитываете его на шесть тысяч километров дальности, а пока добились только четырех тысяч километров, поэтому надо еще очень серьезно проработать. Тем не менее, мы вас поздравляем с тем, что вы сделаете такую интересную машину. Но надеемся, что в Советском Союзе достаточно специалистов которые доведут этот самолет до таких показателей, когда он сможет летать на Кубу без промежуточной посадки. Тогда мы его будем покупать». Косыгин еще пару секунд смотрел на переводчика, будто ожидая продолжения. Но Туполев вообще обалдел от столь неожиданного вывода. Видимо, Алексей Андреевич реально был уверен в том, что самолет произведет правильное впечатление на команданта. Хотя лицо он, конечно, пытался держать. Я впервые на авиационном заводе, но мы знаем о том, как развита в Советском Союзе техника. Мы знаем о существовании станков с программным устройством. Мы знаем о качестве и уровне продукции. Мы знаем о самолете Ту-144 и увидели его здесь. Мы разговаривали с рабочими, мы увидели, как собирается самолет, видели его готовым. Это великолепная машина. — добавил, наконец, Федаль Кастро с улыбкой. Я так понял, чтобы подсластить пилюлю. Потому что после его отъезда уверен, конструкторское бюро Туполева получит несколько непрозрачных намеков на то, что не мешало бы работать лучше. После слов команданта и обмена приятностями «Мы им самолет, они нам дулю с маслом» наконец все участники эксперимента вывалились на улицу. «Так, Воротников!» — Косыгин махнул рукой, подзывая первого секретаря обкома. «Сейчас, товарищи Кастро, отвозим в кораблик, пусть отдыхает. Завтра у нас атомная, потом торжественный ужин». Воротников кивнул, а затем дал команду остальным, дабы они не поперлись следом. «Потому что ехать всем скопом в резиденцию, приготовленную для гостя, — это идиотизм». «Я вместе с руководством завода и Туполевым...» проводил делегацию к машинам. Сунув руки в карманы, с облегчением наблюдал, как товарищи Солнечной Кубы покидают веренную мне территорию. Первая часть мероприятия прошла хорошо. Кастро жив и здоров. Теперь осталось так же хорошо пережить основной сценарий этого спектакля о любви и смерти, где живых и здоровых будет гораздо меньше. В общем, именно в данную секунду мне была нужда Александра Сергеевна. Надеюсь, она уже вернулась и ждет меня в кабинете, как договаривались.